Глава третья. Более бестолковую войну, чем это. Трудно было себе представить. В Афгане же недавно воевали. Зло думал Георгий, вспоминая, какой ужас в его детстве вызывала у матери афганская война на которую не равен час, могли когда-нибудь забрать сыночка. Неужели совсем ничему не научились? Но похоже было, что вот именно ничему. Во всяком случае, идея брать Грозный в новогоднюю ночь, двинув по городским улицам танки, относилась к числу тех идей, которые не имеют ничего общего, Ни со стратегией, ни с тактикой, ни просто со здравым смыслом. Среди армейских командиров, которых ему пришлось здесь встретить, попадались и афганцы, но что-то не было заметно, чтобы их опыт использовался шире, чем для выработки мелких практических навыков. — Ты когда на броне едешь, — сказал Георгию один такой полковник, — «А одну ногу в люк опускай, а другую снаружи держи». «Зачем?» — удивился Георгий. «Ездить на броне БТР ему, конечно, приходилось. Как приходилось ездить здесь на всем, что двигалось? Иначе он просто ничего не снял бы, кроме штаба в Ханкале. Поэтому ко всем практическим советам такого рода он относился со вниманием, даже если они казались ему странноватыми». Время, когда он не воспринимал никаких советов, потому что был охвачен постоянным липким страхом. Вот сейчас подорвется на мине, попадет под пулю снайпера или под случайную очередь пьяного солдата. Прошло довольно быстро. Не сказать, что теперь страха совсем не было, все-таки Георгий понимал, что является отличной мишенью, огромной, с камерой на плече. Но теперь этот страх стал каким-то обыденным, что ли. Это даже не был страх, а что-то похожее на привычку. Такую же, как привычка, снимая в темноте, заклеивать пластырем красный огонек камеры, чтобы его не приняли за огонек снайперской винтовки. Затем, что если снайпер начнет работать... Может, успеешь внутрь нырнуть, а если наоборот, подрыв, есть шанс, что только одну ногу оторвет. Мы в Афгане всегда так делали, — объяснил полковник. С полковником пришлось всю ночь глушить спирт, потому что утром он обещал доставить Георгия с Валерой в ущелье. Там было полно боевиков и федералов. И неизвестно было, кто там вообще главный, но попасть туда хотелось, потому что их чеченская командировка подходила к концу. Кончались деньги и кончались кассеты. Главным образом из-за этих драгоценных цифровых кассет напряжение между Георгием и Валерой достигло в последнее время критической точки. — Ты, Турчин, не Амаркорт сюда приехал снимать? — злился Речников. И сильно-то Филини из себя не строй. Филини и режиссер был, а я оператор, напоминал Георгий. Наверное, в этом уточнении Валера слышал какой-то упрек в свой адрес, потому что злился еще больше. То, что словами не назовешь, мы и в другом месте заснимем, бросил он. А то, что и назовешь, и продашь, между прочим, только здесь. Знаешь, сколько немцы ребятам из воен В. за ту пленку заплатили, на которой трупы трактором в траншею стаскивают? Мы же вроде на англичан работаем. Георгий уже еле сдерживался. Немцы, англичане, какая хрен разница? Сенсация она и в Африке сенсация. И денежек стоит хороших. Валера смотрел, набычившись, и видно было, что его уже заклинило, и он решил переломить упорство своего оператора во что бы это ни стало. — Трупами экран завалить. Большого ума не надо, — пожал плечами Георгий, подумав. — А сердце так и вовсе никакого не надо. — А мне, знаешь ли, и не до большого ума, — хмыкнул Речников. — Тебе-то что? Ты себе жилье в Москве обеспечил? Деньги тоже. Вернешься? Опять по маклерским делам будешь шуровать. А мне что делать? Жениться и к теще в Примаките?» Георгий понимал, что спорить с Валерой бесполезно. И не только потому, что вообще бесполезно убеждать взрослого человека в том, в чем его не убедила жизнь, но и потому, что речников человек совершенно закрытый. Внешне это никак не проявлялось. Наоборот, Валера был общителен, разговорчив, не дурак выпить и приударить за женщинами. Но, проводя с ним рядом сутки напролет, Георгий просто физически чувствовал, Валера носит бронежилет, словно не на себе, а у себя внутри. И все то что для него самого образует неизвестную и неназываемую, но главную составляющую жизни, через эту внутреннюю Валерину броню просто не пробивается. Сначала Георгия это удивляло. Он не понимал, как такое может быть, чтобы даже чиновницы из... Жил жилуправлений, с которыми ему постоянно приходилось общаться по маклерским делам, были более открыты жизни или хотя бы просто более любопытны, чем режиссер Речников. Потом он с этим свыкся, и в какой-то момент ему это стало даже безразлично. Но потом, после съемок на «Зенитной батарее», когда Георгий, наконец, почувствовал во всем, что он здесь увидел, то самое главное, что невозможно назвать словами, но можно остановить камерой. После этого ему стало не все равно, на что тратить кассеты. Он понял, как надо снимать обычные, обыденные кадры войны и зыбкого военного мира, чтобы сразу становилось понятно. Вот это страх. А это злоба. А это хитрость, а это печаль, а это еще какое-то чувство, которое знает каждый в себе, хотя и не каждый осознает. Он понял, как сделать, чтобы на пленке действия и чувства словно сталкивались, противоречив друг другу и этим друг друга усиливая. От этого мгновенно пришедшего понимания все события и ситуации, которые попадали в объектив, словно промывались с живой водой и приобретали другой масштаб, становились крупными и разительно точными. И как он мог, ради чьих бы то ни было амбиций, а тем более ради денег, предать вот это свое понимание, которое он получил, То ли как дар, то ли как награду. Но объяснять такие вещи Валере было бесполезно. Вон, попытался было объяснить, и, пожалуйста, тот уже повторяет его фразу, то, что словами не назовешь, издевательским тоном. — По-твоему, мало мы здесь сенсаций наснимали? — усмехнулся Георгий. На Нюрнбергский процесс схватит. Да, это проблема. Кажется, Валера все-таки решил в последние дни не обострять отношения. Все равно ведь скоро в Москву, а там он легко поставит на место своего оператора. Обшмонают хорошенько, и плакали наши кассеты. Фиг мы их в Москву вывезем. Ну ничего», — подмигнул он, — «я тоже не лаптем щихлебаю. Я тут со спасателями Красного Креста скорешился, у них КамАЗ свой, УАЗик. Мы не самолетом полетим, а им на хвост упадем. До Слепцовска с ними доедем, а в Ингушетии уж полегче будет. Прошмыгнем как-нибудь. Короче, вернемся из Ведено». — И пора в путь-дорогу. — Вот тебе и путь, вот тебе и дорога, — мрачно думал Георгий, глядя в окно на полетнему пыльную, но чистую сельскую улицу. В голову, как всегда, в минуты опасности лезли в основном какие-то незначительные подробности. Например, думалось о том, что улицы здесь, в Чечне, необыкновенно чистые, несмотря на войну. В России так чисто в деревнях не бывает. И в домах, даже в самых бедных, тоже всегда очень чисто. Вот как в этом, например, доме, в котором они с Валерой сидят третий час под дулами автоматов. Подзарядили, называется, аккумуляторы, камере Влипли мы с тобой, гора, по самое не могу, — шепнул Валера. И чего мы сюда заскочили? Главное, уже ведь под финиш, вот что обидно. Вряд ли менее обидно было бы влипнуть на старте. Но с тем, что ситуация аховая, трудно было не согласиться. Обычный тихой сельской дом оказался полон мрачных бородатых мужиков, и намерения у них, судя по количеству и разнообразию оружия, были самые... Серьезные. Не эти грохнут, так свои пристрелят. Также шепотом сказал Валера. Ясно же, сейчас пальба пойдет. Георгию тоже было это ясно. Дурак бы не догадался, что боевики пришли в село, рядом с которым стоят федеральные войска, не водички попить. Но время шло, минуты тянулись мучительно долго. Складывались в часы, а ничего пока не происходило. И тут, словно в ответ на эти его мысли, за окном послышались выстрелы. Сначала одиночные, потом очередями, потом из миномета, потом совсем близко раздался взрыв, от которого в доме мгновенно вылетели стекла. Боевики засуетились, сбросились во двор, «Тут сидите!» — рявкнул выбегая тот, в котором за это время Георгий узнал командира. «Шаг сделайте из дома! Застрелю!» Сначала из дома все равно невозможно было сделать ни шагу, даже если бы они захотели. Прямо под окнами рвались гранаты, гремели автоматные очереди, и Георгий с Валерой головы не могли поднять от пола, потому что пули влетали в разбитое окно. Но минут через пятнадцать выстрелы переместились на другую сторону дома. Прислушавшись, Валера торопливо проговорил Сваливаем им отсюда, пока не поздно». «Думаешь, не поздно?» — спросил Георгий. «Некогда думать. Лезем в окно, пока этих нету». В окно им вылезти удалось, но двинуться дальше уже никак. Двор простреливался насквозь, и зря, наверное, они сюда вышли, но и влезть обратно в то же окно не представлялось возможным, потому что для этого надо было бы распрямиться в полный рост. — В сарай, Валера, ползком! — Георгий угадал единственное место, где они окажутся в относительной безопасности. — Там переждем! Он оказался рядом с открытой дверью сарая так быстро, словно не полз, а бежал. Даже камера не мешала, настолько увеличивались силы от смертельной опасности. Полутемный, с маленьким окошком, сарай был предназначен для хозяйственного инвентаря. У стен стояли вилы, грабли, косы, посередине тачка с одним колесом. Георгий привалился к стене, отдышался, пытаясь утешить бешеное биение сердца, и тут понял, что то Валеры рядом нет. Он подполз к двери и выглянул из сарая. Валера лежал посреди двора, лицом вверх, раскинув руки. Что ж он, не полз, что ли? Георгий почувствовал, что ужас пронизывает его от макушки до пяток. Почему так лежит, как будто стояла и навзнечупал. Но думать об этом было некогда. Георгий положил камеру на земляной пол и выполз из сарая во двор. Он еще надеялся, что пока доползет до Валеры, тот сам двинется ему навстречу. Ну, может, взрывом его оглушило, придет в себя, но... Оказавшись рядом с Валерой, Георгий увидел, что... Никуда тот уже не двинется. Не надо было искать путь, чтобы понять. Когда снесена половина головы, живым человек быть не может. Георгию показалось, что у него самого сносит голову. Кожа на ней стянулась, волосы встали дыбом. Издав какой-то жуткий горловой звук, он взвалил на себя мертвого Валеру и пополз к сараю.